Глава двадцать пятая Прохоров сидел в своем кабинете, уставившись в стену напротив. Лицо застыло, губы сжаты. Он вышел из себя. Это нехорошо. Но черт побери! Ему всегда было очень тяжело работать с женщинами. Об этой слабости, в общем, было известно. Но ее в полиции не обсуждали. Прохоров был хороший мужик, и коллеги не считали нужным злословить за его спиной. но привычку передавать другим следователям почти раскрытые дела, где обвиняемой была женщина, его сослуживцы считали заскоком, за скоком, из-за которого толковый коллега никогда не сможет надеть погоны с большими звёздами. Во-первых, этими своими финтами Прохоров снижал свои же показатели раскрываемости, а во-вторых, у человека, который командует другими, не должно быть таких слабостей. Другие, пожалуйста. Но жалеть преступников из-за того, что они бабы, Этот момент не вписывался в систему совершенно. Он не помнил, чтобы когда-либо повышал голос на задержанных, но, может, было по молодости пару раз, когда он ещё верил в агрессивные техники допросов, но потом понял, что сам теряет слишком много сил, если орёт на кого-то, становится мягким, теряет фокус, и в результате всё получается только хуже. Медленно вываживая подозреваемых, как будто рып на удочке, Прохоров добивался большего. Но это Надя Он снял дропку внутреннего телефона и набрал четыре цифры. Невельской, зайди ко мне, срочно. Прохоров открыл ящик стола и пошарил рукой, отыскивая папку. Наугад вложил в неё несколько документов и на чистом листе написал несколько слов. Разрешите? Да, Лёш, проходи. Смотри, вот тебе папка. Отнеси её капитану Степанову и дай подписать то, что внутри. Как закончит, папку бегом ко мне. А сам свободен до завтра. Действуй. Прохоров протянул практиканту папку, глядя тому в переносицу, чтобы не нароком не считать каких-нибудь эмоций, которые испортят всё дело. Капитана Степанова? А где он? Где? Где? Он дежурит сегодня в ВВС, изолятор временного содержания. Знаешь такой? По коридору направо. Давай, мухай. Прохоров откинулся на спинку стула и, увидев, как быстро метнулся исполнительный помощник, приготовился ждать. Всё-таки практика в полиции это здорово. Можно всё важное увидеть изнутри: реальные люди, реальные проблемы, мужики, работающие на земле. Однокурсники норовили как можно скорее попасть в суд или прокуратуру. Там всё чистенько: компьютеры и бумажки. Но это же ведь жуть, как неинтересно. А здесь Лёшка оказался в самом эпицентре, в самом низу, без которого ни суд, ни прокуратура не имеют смысла. Им бы просто нечем было заняться, если бы не мы. Ну, конечно, пока и его дело в основном носить бумажки. Но здесь понятно, чему учиться: думать, раскрывать дела, а не просто угождать начальству и унижаться, чтобы получить повышение по службе. В ВВС Лёшка ещё не был и капитана Степанова не видел. Хотя, может, видел, но просто не знаком. Но тут всё просто, не так, как на гражданке. У тебя приказ, и с этим приказом ты идёшь куда нужно и делаешь то, что тебе нужно, без экивоков и светской болтовни. Нажав на кнопку звонка рядом с массивной дверью, Лёшка попытался вспомнить правила помещения в изолятор временного содержания. Сюда сажают после предъявления обвинения. Интересно, много там сейчас сидит. Дежурный по ИВС приоткрыл дверь и вопросительно взглянул на незнакомого парня с папкой. Практикантный Вельской, отрекомендовался Лёшка. У меня тут бумаги от Прохорова, он просил вас подписать. Бумаги от Прохорова? Степанов протянул руку за папкой и, открыв её, пробежал глазами первый лист. "Проходи". "А, да тут совсем немного камер", решётчитый, как в американских фильмах, видимо, недавно сделали. "Сколько их? Штук 5?" Лёша по привычке пересчитал уходящие вглубь двери с торчащими массивными ручками. В глубине коридора стоял письменный стол, на нём светилась лампа, лежали какие-то бумаги и стояла кружка с ложечкой. Зрение у Лёшки было орлиное. Мне нужно подписать я сейчас. А ты смотри. Обратился к нему капитан и пошёл к столу. Предложение осмотреться было самое правильное. Вот умеют опытные сотрудники сразу видеть, что человеку нужно и что ему лучше всего сказать. Умеют. Лёшка сделал несколько шагов по коридору. Первая клетка была необитаемой. Во второй копошилась в углу койки какая-то старуха в серых лохмотьях. Нечёсанная голова наклонена так, что лица не видно. Дресущиеся руки роятся в карманах. Воровка, наверное, да старая уже. Вот и попалась. Лёшка сделал ещё шаг и заглянул в следующую клетку. Хрупкая женская фигура в тёмном деловом костюме съёжилась в неудобной позе на полу. Услышав его шаги, женщина подняла голову. Мама? Сын смотрел на неё сквозь решётку, и это было так ужасно, что у Нади вдруг снова появились силы. Она встала, не чувствуя, как ноют уставшие от неудобной позы колени, и спокойно посмотрела ему в глаза. "Мам, ты что здесь делаешь?" По привычке взъерошив волосы в момент волнения, Лёшка протянул руку к замку на её двери. Надо ответить. Она должна ему ответить. "Лёш, всё в порядке. Ты можешь позвать Прохорова." "Мам, да ты что? Как ты здесь?" Он мгновенно забыл о своей роли рассудительного и спокойного борца с криминалом и выглядел сейчас совершенно по-детски. Мущина, а ещё ведь совсем мальчик. Лёш, всё потом. Позови Прохорова. Невельской, заберите документы, я всё подписал. Подошедший сзади Степанов тронул Лёшу за плечо и протянул ему папку. А, да, хорошо. Наконец оторвав взгляд от матери, Лёша быстро прошёл к выходу из ИВС. И с трудом сдерживая себя, ждал, когда неспешно идущий следом капитан откроет массивную дверь. Павел Михайлович. Лёшка ворвался в кабинет Прохорова без стука. Да? Прохоров спокойно смотрел на практиканта, будто не замечая его состояния. Подписал? Да, Пал Михайлович, он подписал, но там. Давай документы сюда. Павел Михайлович, там ВВС. Лёшка чуть помедлил, протягивая папку следователю. Там моя мама. Да? И что же? спросил Прохоров, углубляясь в содержимое папки. Она там в камере, и она просила вас позвать, упавшим голосом сообщил Зирошин, и практикант, от 19 лет которого пережитое им потрясение вдруг отняло примерно 10. Очень хорошо. Ты свободен. Павел Михайлович, а как же? Что это всё значит? практикант Невельской. Я вам что сказал? Вы свободны. До завтра. Идите. Прохоров повысил голос и взглянул на парня с начальственным выражением, от которого тот с непривычки опешил. Кивнув и весь как-то сжавшись, Лёша вышел из кабинета следователя и плотно прикрыл за собой дверь. 20 минут спустя, когда растерянный Лёшка уже давно прошёл мимо Надиной машины, стоящей воперёк тротуара у отделения и стоял на остановке на Садовом кольце в ожидании троллейбуса, Прохоров внимательно смотрел на сидящую перед ним женщину. Сейчас она выглядела особенно хрупкой. Маленькие руки были крепко стиснуты, а из лица ушли все краски. Короткие встрепанные волосы торчали на макушке каким-то подростковым ежиком, а глаза выглядели огромными и бездонными. Она говорила быстро и с чувством, а голос звучал гораздо ниже обычного. Я пыталась лечиться. Очень старалась. Я была у психолога, очень знаменитого. Ездила к нему долго. Он не помог. Он говорит, надо снизить стресс, пройти глубокую терапию. И тогда, возможно, проблема будет решена, но без гарантии. — То есть это клептомания? — уточнил Прохоров. — Да. Но это синдром, понимаете? Не болезнь, а как бы сопутствующий синдром. И справки он мне не дал. Надя сейчас говорила так, будто они вместе со следователем должны были решить общую задачу. разобраться и найти выход. Она, похоже, не понимала, что находится в его кабинете в роли подозреваемой. Это вы украли пачку сигар. Да, я. Зачем? Да ни зачем, ну как вы не поймёте? Ни зачем. А почему? Это просто так происходит. Я не могу это контролировать. Клиптоманы всегда так крадут, спонтанно и берут вещи, которые им не нужны. У меня каждый раз страшны холодеют руки, и я чувствую запах горелого масла. Это вот каждый раз. И тогда в магазине вы тоже чувствовали этот запах? следователь говорил мягко, стараясь не нарушать лёгкий транс, в который впала Надя. Она говорит, и это очень хорошо. Да, почувствовала. А ведь ему там совершенно не откуда взяться, понимаете? Понимаю. А как давно это вообще с вами происходит? С 10 лет. Я тогда взяла велик покататься. Велосипед? Да. Мне не разрешали ездить, а я очень хотела и попала в милицию. Последнюю фразу она почти прошептала. Ну, это детский эпизод, видимо. Мне был клиптоманией, раз вы говорите, что клиптоманы крадут то, что им мне нужно. Прохоров сделал паузу. И как вы теперь представляете себе развитие ситуации, Надежда Юрьевна? Надя глядела на него растерянно и молчала. Вы сейчас всё это мне изложили. Но проблема в том, что у меня вот, видите, документы. Это не тот случай, когда вас поймала охрана в магазине, и вы вышли сухой из воды. Здесь уже кража ценного предмета. По факту кражи подано заявление. Мы провели следственные действия. Следующий шаг выдвижение обвинения. Я и до этого знал, что кражу совершили вы. Просто в кабинет никто, кроме вас, не заходил. А теперь вы сознались. И что теперь Выдохнула она, отчаянно крутя на пальцы обручальное кольцо. «Ну а вы как думаете?» «Вы знаете, что у вас болезнь». «Не болезнь, нет». «Не болезнь», — он кивнул. «Болезненная реакция на стресс». «Вы совершаете кражи, вас ловят, вы даете взятки, совершая еще одно преступление. И так раз за разом. А когда вам говорят, что это можно вылечить, вы отказываетесь». Я отказалась не потому, что не хотела перестать красть, а просто просто слова никак не находились. Вы просто оставили эту проблему, и она привела вас сюда. И что будет дальше, вы сегодня увидели. Прохоров подождал её реакции, но теперь видел только макушку с торчащими волосами и худые коленки в тёмных брюках. Она вся сжалась и спрятала глаза. То есть вместо того, чтобы лечиться, вы решили пойти в тюрьму. Жизнь на воле для вас слишком большой стресс. А тут такой интересный поворот намечается, да, Надежда Юрьевна. Повишешее молчание внезапно прервал звук открывающейся двери. Михалович. Ой, простите. Я думал, вы один, товарищ майор. Вышедший полицейский быстро сориентировался и хотел было уже выйти, но Прохоров его остановил. Всё в порядке. Мы с гражданкой уже закончили. Я обратился к Наде. Вы свободны. Всего хорошего. Надеждин немедленно встала, но не двинулась с места, как будто не решаясь сделать шаг. Закончили? Да, Надежда Юрьевна, идите, мы с вами ещё обязательно увидимся. А пока простите, мне надо заняться другими делами. Пальто не забудьте, вон оно на вешалке. Не помня себя, Надес сняла пальто с деревянного крюка вешалки и выпала в коридор отделения полиции, прижимая к боку сумку. Глава двадцать шестая Вадим сидел боком к столу, засунув руки глубоко в карманы кардигана, и смотрел прямо перед собой. Лешка оперся локтями на стол и сжал лицо ладонями, запустив пальцы в волосы. Надя сидела, как обычно, и ровным голосом, без всякого выражения, говорила, глядя на пустую скатерть. Поэтому, видимо, пора уже вам все узнать. Впервые это случилось в десять лет. Я украла велосипед у соседей на даче, в Салтыкове. Вадим шумно вздохнул, а Лёшка прикрыл глаза, как от боли. Из-за этого мы сменили дачу и стали ездить в Кратово. Так же ровно продолжила Надя. Потом это случалось периодически. Я пыталась лечиться. Ездила к психотерапевту. — Ну, — вскинулся Лёшка, — это не лечится, это не болезнь, это синдром. Что это значит? механическим голосом спросил Вадим, всё так же глядя мимо Нади. Это значит, что это просто реакция на стресс, не болезнь, поэтому её нельзя лечить отдельно, только в комплексе. И как это лечить? Лёшка впился в мать взглядом, в котором было и возмущение, и жалость одновременно. Снижать стресс, отказываться от нагрузок, проходить долгую терапию. И ты всё не закончил вопрос. И я отказалась, потому что это невозможно. Невозможно жить реальной жизнью, если так с собой носиться. И потом. Я пила таблетки, и пять лет все было в порядке. А потом заболела бабушка. Надя уронила голову и зажмурилась. — И что? Тебя никогда не ловили? — Она ожидала этого вопроса от прямолинейного из-за неопытности Лешки. Но Вадим оказался безжалостнее. — Ловили. Я откупалась. Она вздёрнула подбородок и с вызовом посмотрела на мужа до сегодняшнего дня. Вадим пристально взглянул ей в глаза, встал и прошёл в свою мастерскую, громко хлопнув дверью. "Мам, что же теперь будет?" тихо сказал Лёшка. "Я не знаю, сын. Я не знаю". Такая извиняющая тишина. Наде казалось, что она оказалась в какой-то вязкой среде, не пропускающей ни звуков, ни мыслей. Она была одна у себя, её никто не тревожил, не звонил, никому не было до неё никакого дела. Это безвремени наступило, когда она наконец призналась всем, кому признаваться было нельзя. Как будто вся её жизнь, вся активность строились на этой постыдной тайне, которой теперь нет. И, решенная этой страшной тяжести, этого скрываемого всю жизнь клейма, она повисла в пустоте и безмолвии, свободной от страхов, надежд, оценок и планов, от всего. Никто не знает, что будет дальше, как рухнет дом, как будет суд, как Ленка станет утешать растерянного Вадима, как Лешка спрячется в каком-нибудь новом проекте или новой любви от невыносимого стыда за мать, как она сама будет жить в тюрьме. Потом в лагере, что она там будет делать и куда вернётся, когда её срок закончится. Никто не знает. Надя встала с кровати, на которую никогда не садилась. Дурная привычка, и всё равно, что бабушки рядом нет. И достала из щели между столом и стеной старую серую картонную папку. Её девочки, причудливые, яркие, парящие в загадочной пустоте фона. улыбающиеся и задумчивые, розовые и алые, с сидящими на пальцах бабочками и цветами в волосах. Надя раскладывала свои работы по всем поверхностям. На полу, на кровати, на столе и на тумбочке теперь лежали лишённые рам гибкие холсты, на которых 20 с лишним лет назад Надя на рука рисовала свободу. Да, я рисовала свободу. Право быть не такой, как все. Право не думать о том, что будет завтра. Право просто жить и дышать, и делать не то, что надо, а то, чего хочется. Она достала шкатулку Марины из шкафа и вынула из нее русалочьи серьги из серо-зеленого стекла. Не глядя на дело их, как будто делала это каждый день, и посмотрелась в зеркало. Это идеально. Форма, цвет. Их как будто делали прямо для нее, ее линий, ее колорита. Маленькие блики отражались от стеклянных граней и скользили по шее, которая рядом с длинными волнующимися серьгами выглядела еще нежнее и беззащитнее. Это серьги для нее, ее серьги. Поймав в зеркале свой собственный взгляд, Надя нахмурилась, сняла их и спрятала в шкатулку. Глава двадцать седьмая Никто бы не поверил, Но этим утром она думала о том, что ей надеть. Тёмный костюм, в котором она была на каноне, казалось, вонял несчастьем. И открыв шкаф, Надя неожиданно для себя потянулась к лиловому. Слишком светлый для марта. Да какого чёрта? Где надо её переоденут, а до той поры она хочет хотя бы раз надеть этот костюм. Сидит прекрасно, но она почему-то всегда стеснялась надеть его на работу. Белая футболка — А на ноги? — Темно-синие ботильоны совершенно сюда не пойдут, даже если их поддержать синим шарфом. — А вот что. Где там мои конверсы? В конце концов, на улице уже почти апрель. Надя вышла на кухню, чуть ли не напивая. Лешка, который пил кофе, глядя в телефон, обалдело подняла на нее глаза. — Мам? — Да, родной. Надя отвечала легким ровным тоном. — Как спалось? — Да. — Нормально спалось. — А ты нарядная какая-то сегодня. — Да, что-то захотелось. Весна уже. Надя налила себе кофе и присела к столу. — Поедем вместе? — Ну, наверное. В его голосе звучала неуверенность. — Только, наверное, я пораньше немного выйду, да? Внезапно его телефон зазвонил. «Да. Да, — Да. — Да, Павел Михайлович. Лешка взъерошил волосы, не глядя на мать. — Понял. — Да, я понял. — А когда? — Да. — Да, хорошо. Он нажал отбой и посмотрел на мать измученно и почему-то виновата. Это Прохоров. Велел не приходить на практику до особого распоряжения. Надя на секунду прикрыла глаза, потом набрала воздуха в легкие и сказала. — Ну, а я поеду. — Давай, Леш. И быстро вышла из кухни. Она поднялась по лестнице в офис, не запыхавшись. Вообще какая-то удивительная лёгкость. Пустая голова, ни планов, ни мыслей, ничего. День был яркий, солнце взялось за своё весеннее дело так рьяно, что даже наглые белые кеды, которые Надя впервые в жизни надела с офисным костюмом, казались уместными. Интересно, какие странные ощущения, когда точно знаешь, что сегодняшний день последний в твоей жизни. Приветственно махнув Наташе и Алёне, которые во все глаза смотрели на её необычный наряд, Надя прошла в свой кабинет. Сняла плащ, поставила на привычное место сумку и занялась орхидеями. Не пойду сегодня на кухню. Ну его этот кофе, не стоит он того. Солнце лилось на цветы, на Надины руки, играло пятнистыми зайчиками на развешанных по стенам дипломах и фотографиях. Весну как будто прорвало. Надя вдруг вспомнила картину Ерошенко всюду в жизни. Арестанты выглядывают из зарешечённого окошка тюремного вагона на перрон, где резвятся птички. Да, отличный образ, очень в тему. Ну и цветы вот только жалко. Рука с лейкой задрожала, и Надя резко оборвала своё огородничество. Работать. Включив компьютер и открыв ежедневник, Она углубилась в привычные процессы. Голова соображала отлично, как будто не было позади мучительной ночи, когда она неподвижно лежала и смотрела пустыми глазами в окно, совсем одна со своей судьбой. Раздался сигнал интеркома, и ровный голос Наташи сообщил: "Надежда Юрьевна, тут полиция приехала. Александр Александрович просил передать, чтобы все оставались на местах и не выходили из кабинетов". Да, хорошо. Ну вот и всё. Теперь совсем недолго. Надя была уверена, что в её дверь войдут сразу, но прошло добрых 15 минут, прежде чем она услышала стук. "Входите". Прохоров вошёл молча. Он был одет в тот же, что и вчера, синий пуловер. Несколько быстрых шагов, и вот он уже всей своей фигурой навис над столом, за которым Надя сидела почему-то по-балетному выпрямившись. Она подняла глаза вопросительно. Где? Не здороваясь и почти не разжимая губ, проронил Прохоров и протянул над её столом большую ладонь. Не опуская глаз, Надя на ощупь отодвинула ящик стола и достала оттуда пакет, завёрнутый в него портсигаром. Быстрым движением сунув его в карман, следователь развернулся и так же молча вышел. Дверь закрылась. Оцепеневшая от удивления Надя прищурилась. Потом взялась было за обручальное кольцо, но вдруг поймала себя на этом движении и остановилась. Невозможно было понять, сколько прошло времени, прежде чем снова раздался сигнал интеркома. Всё нашлось, полиция уехала, можно выходить. Надя сплела пальцы и смотрела на аппарат, не веря тому, что услышала. Может, ей показалось? Стресс, всё такое, ведь не может быть. Надя, представьте, Бабаев влетел в её кабинет, практически не постучав, взволнованный и радостный. Представьте, всё нашлось. Я заглупил, конечно, ужасно, извинялся перед этим следователем. Хороший такой мужик. Нашлось? повторила Надя. Ну да, представляете? Неудобно получилось. Я такую бучу устроил, а портсигар, оказывается, просто валялся под стеллажом. Туда даже уборщица не заглядывает. Больно узко. Видимо, я его на пол уронил, а потом не заметил и подпихнул туда. А они нашли. В общем, не знаю, как так вышло, но теперь надо ехать в отделение и забирать заявление. Бабаев в возбуждении ходил по её кабинету, сияя и размахивая руками. "Как я рада, как здорово", кивала Надя. "Я на минутку выйду, вы не против?" И прошмыгнула мимо шефа в коридор. Страшно удобно в этих конверсах, всё-таки лучше, чем в ботильонах. Но и они не помогли. К моменту, когда Надя добежала до ресепшена, за прозрачной дверью, ведущей к лифтам, уже никого не было. Надежда Юрьевна, вы чего-то хотели? Наташа смотрела на неё с интересом. Да нет, так мне просто позвонили, что курьер приехал. не впопад ответила Надя и, не завершив фразы, развернулась и задумчиво пошла к себе. Проходя мимо азбуки вкуса, Прохоров вдруг решил повидать Николая. Привет, полиция, шутливо приветствовал его однокашник, куривший на служебном крыльце магазина. Как дела, Михалыч? Ничего, коль, спасибо. Решил вот взглянуть, как ты тут. Да как обычно. Ничего нового. Он убрал в карман телефон. Оксанка вот звонила, обсуждали дочкин день рождения. Нет, спасибо. Прохоров отказался от протянуть открытую пачки сигарет. А когда у неё? Да через неделю. Вынос мозга сплошной. хочет, чтобы её из дома отпустили, праздновать в боулинге до ночи и велик. Гостей человек 20 собралась звать. А вот как тут? Я к Санке говорю: пусть что-то одно выбирает, или велик, или боулинг, но ну, не тянем мы пока. У нас же дача, стройка это всё бабло вытягивает, как пылесосом. Николай махнул рукой. Ну ничего, разберёмся. Коль, знаешь что? Давай я поучаствую. сказал Прохоров и достал из внутреннего кармана куртки бумажник. Паш, да ты что? Да ни в коем случае. На лице охранника было искреннее возмущение. Ещё не хватало. Мы всё решим. Коль, конечно, вы всё решите. Я даже не сомневаюсь. Но я хочу поучаствовать в Сонкином подарке. Купи ей велик. Вот. Он отсчитал несколько бумажек и протянул приятелю. У меня же своих нет, ты уж позволь. Михалыч, Этот аргумент ударил Николая куда-то под дых. Да, слушай. Ну, спасибо. И пожав другу руку, потянул его на себя и неловко обнял. Спасибо, Паш. Приходи к нам. Приду, ага. Ты сам-то как? А то я даже не спросил. Николай исправился со смущением и бережно спрятал деньги в карман. Да нормально. Устал что-то. Вот думаю, может, на гражданку пора. Прохоров смотрел куда-то вдаль, и выражение лица у него было нерадостное. «Неприятности, что ли, Михалыч, а?» — встревожился Коля. «Да нет. Просто я что-то подумал. Всю жизнь ловлю их, ловлю». «А кто от этого счастливее стал? Короче, кризис среднего возраста». Он внезапно улыбнулся. «Ну, я пойду, Коль. Будь здоров. Привет семье». «Спасибо, Паш. Ждем тебя. Спасибо». Прохоров махнул рукой и неспешно двинулся к родному подъезду. Налив себе чаю, он долго смотрел на фотографию, где они с мамой улыбались в камеру на краю леса. Мама держала свой велосипед за руль, а маленький Пашка, наклонившись, опирался одной ногой на землю, а вторую держал на педали, будто собираясь стартовать. Сын, привет. Надя сидела в машине, но говорила не по громкой связи. — А как обычно, прижимая телефон к уху. «Привет — Привет. Интонация у Лёшки была испуганно-вопросительная. — Ты дома? — Нет, а ты? — А я вот приехала, — сказала Надя, и Лёшка на другом конце беспроводного соединения услышал, что она улыбается. — Домой? — Мам, всё в порядке, да? — Да, Лёш, всё в порядке. — Я приехала домой. — А ты где? — Я у Маши, мам. — Мам. Я хочу здесь у неё побыть какое-то время. Ты не против? Я совсем не против, сын, ответила Надя. Если ты мне пообещаешь не пропускать университет и ходить на практику. Я бы пообещал, сказал дёшка с оттенком иронии. Но после всего, что случилось, я не уверен, что у меня ещё будет практика. Думаю, будет. А если нет, мы что-нибудь придумаем. Ну хорошо, я пошла. Она оглядела свои белые кеды, открыла дверцу машины и внимательно осмотрела кусок асфальта, куда собиралась поставить ногу. Асфальт был сухим. Глава двадцать восьмая Шесть этажей вверх, одиннадцать пролетов, знакомые узкие перила, старые рамы, желто-серая плитка, дверь, которую я открывала каждый день почти тридцать пять лет. Надя летела вверх по лестнице, удивляясь тому, как легко ей это давалось. — Неужели дело в кедах? — Это вряд ли. Пробромотала она себе под нос и открыла дверь. Быстро скинув верхнюю одежду и обувь, Надя полезла в стенной шкаф и достала оттуда большой пустой чемодан. Вадим показался в дверях ее спальни, когда чемодан был уложен уже наполовину. — Надя? — Да, — оглянулась она. — А что происходит? Руки мужа сложены на груди, взгляд осуждающий. — Ты куда-то собралась? Да, собралась. Я хочу несколько дней пожить у бабушки. Ну, то есть в Сокольниках. Надя продолжала укладывать вещи, радуясь тому, как легко это делать при таком рациональном гардеробе, как конструктор собирать. И зачем это интересно? За последние дни очень много всего произошло. Мне нужно всё обдумать. Она повернулась к мужу. Да, кстати, деньги сегодня ушли. Долг будет погашен в понедельник, 26 марта. Я продала твою серию Бабаеву. Договор подписала за тебя сама. Тебе позвонят насчёт вывоза картин. Где они будут висеть? Вадим так оживился, что даже сделал пару шагов к жене. Это то, что тебя интересует в такой момент? Как мило, дорогой, улыбнулась Надя. Они будут висеть на трёх этажах в офисных помещениях крупной страховой компании. Повне достойное место, уверяю тебя. Надя, извини, я не то хотел. Может, ты передумаешь? Может, попьём чаю? Она уже застёгивала чемодан. Нет, спасибо. Чаю не хочется. Поможешь мне донести вещи до машины? Надя, погоди. Ты придумала что-то не то. Это твой дом, зачем тебе уходить? Вадим смотрел на неё так проникновенно, что она было почти поверила, что ему не всё равно. Глупости. Люди не меняются. Я просто хочу побыть одна. Мне это необходимо. Я взяла отпуск на работе. Лёша пока поживёт у Маши. Ты тоже сможешь спокойно прийти в себя, Надя говорила спокойно, размеренно, но руки держала сложенными на груди, как будто защищалась. Это конец, да? Его голос задрожал, и он кашлянул, чтобы это скрыть. Я не знаю, честно. Но мы же вместе целую жизнь. Ты моя жена, у нас дом, сын, я тебя люблю. Он искал что-то в её лице и говорил монотонно и неуверенно. стиснув кулаки в карманах своего старого кардигана. Да, ты прав. Целую жизнь. Но может быть, это была ошибка. А может быть, она просто кончилась эта жизнь, и будет новая, а может не будет. Я же говорю, мне надо подумать, и тебе тоже, не помешает. Когда Вадим вышел из квартиры с тяжёлым чемоданом, Надя оглядела свой опустевший шкаф и достала снизу резную металлическую шкатулку, а затем подхватив папку со своими девочками, пошла по лестнице вниз. Глава двадцать девятая Интересно, сколько я прожила одна? За всю свою жизнь не могу припомнить такого. Сначала мама, бабушка, дед, потом сразу Вадим, Лешка. Мне сорок два, и не было дня, чтобы я была одна. Это вообще нормально? Она ехала в Кратово, к Светке. В мыслях не было что-то скрывать от Вадима, Но по дороге в Сокольники она вдруг поняла, что ехать туда пока не время. Подруга сняла трубку мгновенно и сказала, что не спит и ждёт Надю. Как мне этого не хватало. При том, что у меня всегда была Ленка, но в отношениях с ней чувствовалась какая-то зыбкость. С ней было удобно, интересно, иногда весело, иногда даже нежно, но не возникало ощущения опоры, какой-то прочности. Всегда чувствовалось, что если вдруг случится беда, Ленка может помочь, а может и отвернуться, и второе даже вероятнее. Или я это себе всё сейчас придумала, когда узнала, что они с Вадимом. Ленка сняла трубку после пяти гудков. На самом деле, позновато для звонков, подумала Надя, но какого чёрта? Она же звонит сказать то, чего её дорогая подруга ждала столько лет. Лен, привет, это я. Да, Надюш, я звонила. Я хотела, погоди, оборвала её Надя. Сейчас моя очередь говорить. И убедившись, что Ленка покорно молчит, сообщила: "Я ушла от Вадима, можешь развивать свой успех". Как ушла? Надь, ты совсем? Может и совсем, пока не знаю. И я даже верю, что, возможно, между вами действительно ничего не было. Так вот, я тебе сообщаю, что в самое время попробовать. отрезала Надя и нажала на отбой. Жёлтый свет лился в старый сад через окна с частыми переплётами. Ни телевизора, ни компьютера, у Светки на столе была кружка с чаем и книжка. Рассечение стола. Машинально прочитала название Надя. Интересно, о чём это? Забравшись ногами на старый диван, Надя смотрела, как Светка разглядывает её девочек, разложенных на огромном столе, за которым скоро будут сосредоточенно трудиться юные художники. В том, что у подруги всё получится, Надя не сомневалась ни минуты. Лицо у Светки было строгое, карие глаза, казалось, потемнели ещё больше обычного, а руки, медленно двигавшиеся над холстами, плавали из стороны в сторону, как будто дирижируя неслышимым дуэтом из лакме и делиба. Под густой купол ветвей, где белоснежный жасмин переплетается с розами, на берег реки, где цветы сменяются по утру, пойдём же, спустимся туда. Нежно повлечёт нас течение, трепещущие волны подхватят нас беспечной рукой. Пойдём же, доплывём туда, где дремлет исток реки и поёт, поёт птица. Вспоминала Надя арию, которую так любила в детстве и которая так невероятно шла блистательной Любови Николаевне. И вот это пролежало в папке 20 лет. Светка смотрела на Надю сурово и требовательно. Свет, я работала. Надя была вполне уверена в своей правоте и не собиралась сдаваться. Я строила семью. Я делала то, что была должна. Не сердись. Конечно, ты всё делала правильно. Наверно. А почему ты перестала рисовать, Нать? Разве это нельзя было совмещать? Свет. Ну как ты себе это вообще представляешь? Марина уехала. У меня маленький Лёшка, Вадим рисует. Если бы ещё я взялась рисовать, А дома бы ничего не осталось. Надя не сердилась на подругу, но сейчас был тот самый момент, когда сытый голодного не разумел. Ну да, конечно. Мне легко говорить, я же без детей. Светка понизила голос и отвела глаза. Я без сарказма, Нать. У нас с тобой и правда всё было очень по-разному. Я не имею права тебя судить, и никто не имеет. Но я вот смотрю на них сейчас и не понимаю, как, ну как вот это может лежать где-то в пыли, в углу. Это же прекрасно, Надя. Да брось. Наде поёжилось от ощущения счастья, которое внезапно согрело её всю. Да какое брось, Нать, ты бы видела, что сейчас висит в галереях, что на рынке вообще происходит. Сколько там случайных людей, ремесленников, копиистов, у которых нет ничего своего, одни подражания. А твои работы, в общем, это нельзя бросать. Тебе надо хотя бы какое-то время выделить в твоей очень занятой жизни, чтобы снова рисовать. Нать, ты не себе это должна, понимаешь? Как не себе? Надя смеялась, ей было радостно, но слова Светки были всё же слишком пафосными, чтобы их принять всерьёз. Я серьёзно. Если тебе что-то дано, ты должна это делать для людей. То, что тебя самого от этого прёт, конечно, хорошо, но это детали. Главное, Ты должна делиться, понимаешь? От каждого по частичке, и в мире станет больше красоты. Каждый должен сделать свой вклад. Мы ведь для этого рождаемся, в конце концов. Светка говорила так убеждённо, что Надя тоже посерьёзнела. Ты пойми, я же с детства это вижу, как пела мама и как от её пения люди становились особенными, какие у них становились стихии и светлые лица. Как отец читал свои лекции, и у студентов горели глаза. Потом в издательстве Это авторы, которые пишут, потому что не могут не писать, а потом получают письма от тех, кого их книги спасли, или хотя бы помогли что-то понять, или порадовали хотя бы. Это как врачи, понимаешь?» Светка кивнула на толстый том рассечения Стоуна. «Они не могут не лечить. У них клятва Гиппократа. И у художников должна быть такая клятва, Надь. И у тебя. Нельзя просто взять свою жизнь и растратить ее на быт, на деньги». на то, что просто испариться, надо оставить след. Надя подошла к Светке и встала рядом, снова глядя на свои давние работы. Свет, ну ты даёшь. Она опешила от Светкиной проповеди. Но ну хорошо, дай мне просто осознать. Я обещаю подумать, обещаю. Вообще, знаешь, я же много ездила, встречалась с разными людьми, разговаривала с ними, думала. И вот я твёрдо верю, что наши судьбы тоже не случайны. Мы ведь всю жизнь впитываем мир, и он оставляет на нас свои отметины, особенно в детстве, хотя и в зрелости случается. Света присела к столу, продолжая задумчиво смотреть на надиных девочек. Я вот, например, думала, что было бы со мной, если бы я выросла с другой мамой. Это ведь страшно важно, какой след оставляет мать в судьбе своего ребёнка. Но ну, уни поспоришь, об этом сейчас на каждом углу шумят. — заметила Надя. — Нет, я не об этом. Не о том, что надо всю себя отдать, каждую минуту ребенку посвятить. В конце концов, материнство — тоже талант, не каждому дано. Но даже если мама такая, как у меня, например, которая занята в основном собой, она тоже оставляет след. — И ты его чувствуешь в чем-то? — Ой, это сложная история. У меня там в Бельгии случилось кое-что. — Да. Я потом когда-нибудь расскажу. Но суть в том, что этот след есть. Он может быть невидимый, но он всё определяет или, по крайней мере, многое. Как ты любишь, что о себе думаешь, какие дороги выбираешь. Всё вообще, пока ты не вырастешь, а потом и сама оставляешь этот след. Ну и другие люди, конечно. И вот бабушка твоя, и наши любимые, и мужья, и друзья, мы все, все оставляем следы. Кто-то глубокий, кто-то не очень. Кто-то красивый, а кто-то так себе. Кто как может, понимаешь? Понимаю, Свет. Надя теперь и сама задумалась, но мне это пока в голову не приходило. Я как-то живу больше головой, наверное. Редко думаю о таких вещах. И добавила более лёгким тоном. А какая из них тебе больше всего нравится? Вот эта. Ни секунды не колеблясь. Светка указала на картину, с которой захваченная цветным вихрем брюнетка с короткой графичной стрижкой смотрела прямо на зрителя, сжав карминовый рот и глазами будто спрашивая о чём-то. "Это ведь Марина?" "Что? Нет. Что ты? Нет." Надя смешалась. "А знаешь, ведь это кажется мама их сохранила. Я же случайно эту папку нашла на Андресолях, буквально пару недель назад, накануне того, как ты мне позвонила. А говоришь случайно?" Не случайно, Нать. Это её след. Как Лидочка с её пирогами, её след была любовь. И у Марины также. Любовь это тоже след. Надя лежала на узкой кровати с металлическими шишечками, вытянувшись всем телом, заложив руки за голову и глядя в темноту. Удивительно было чувствовать себя совсем юной, хрупкой, лёгкой, головокружительно одинокой и очень взволнованной. Предвкушающее будущее. В сорок два? Да пусть бы и в сорок два. В конце концов, зачем-то я прожила ту жизнь, которую прожила. Значит, новое начало будет не с нуля. Глава тридцатая Лето ворвалось в Кратово душистым зноем, пронизало солнечными лучами кроны старых деревьев, обласкало дома, позолотило плечи и ноги обитателей поселка, Зажгло искрки в песке у пруда, согрело дорожки, расцвели яркими ягодами малиновые кусты. Ребята, давайте ещё раз обсудим правила пленэра. Света помахала рукой, привлекая внимание сидящих за круглым столом на веранде ребят. Вы едете на велосипедах с Надеждой Юрьевной. Вы берёте с собой, не забывайте: скетч-книги, кисти, стаканы, акварель, карандаши, ластики, палитры, по две бутылочки с водой. Помните, да? Одну для красок, вторую для себя. Первую наполняете из-под крана, вторую из кулера. Захватите купальник и плавки, полотенце, головные уборы. Плюс с собой сухое бельё и пакет для мокрого. Купаться только после того, как все закончат задание. Вместе, чтобы Надежда Юрьевна могла вас контролировать. Не разбегаться, не баловаться. Сначала работаем, потом отдыхаем. Всё понятно? Юные художники кивали, уничтожая бутерброды, мюсли и йогурты. А от комаров? Тоненькая девочка с русой косой посмотрела на свету огромными жалобными глазами. — Да, Лиза, конечно. Репеллент обязательно будет. — Я еще положила фенистил, если укусит. Сразу обработаем. Лиза, не переживай. Надя вошла на веранду с двумя чашками кофе и протянула одну из них свете. — Так, ребята. Давайте не затягивайте с завтраком, нам нужно выехать через полчаса. А у меня на велике задняя шина сдулась, сообщил маленький блондин. Ну, мне кажется, сдулась. Хорошо, Саша, проверим перед выездом. Иди, собирайся. Через 5 минут подруги остались вдвоём за разоржённым столом. Надя в светлом платье и в длинных русалочьих серьгах с наслаждением пила кофе с молоком из большой симметричной кружки. Свет Какая же здесь всё-таки благодать, а? О городе и думать не хочется. Угу. Кивного света. Слушай, твои сегодня во сколько приедут? Да вот прямо утром собирались. Не знаю, как получится. Вадим же привык до обеда спать, а у Лёшки с Машей шило в одном месте. Они рано встают и рано выезжают. В общем, кто кого. Ну, хорошо. К обеду-то точно будут. Я с таким расчётом буду готовить. Повезло им с тобой, светик. А то в Москве в такую погоду мучение, а свекровь свою дачу продала. Того и гляди, сама сюда начнет проситься. Надя скорчила гримаску. — Ну, что поделаешь? — улыбнулась та. — У этого дома карма такая, открытые двери. И я этому рада, знаешь. Все надеюсь сюда отца затащить. Но без аспирантки он не приедет. А я как-то пока не готова. — Надя Юрьевна, а Надя Юрьевна, а какой альбом брать? Упитанная, разовощекая девочка возникла в дверном проеме, но не вошла, а повисла боком на косяке, держась за него одной загорелой рукой, а второй, помахивая в воздухе. — Склейку, Сонь, — улыбнулась Надя. — И не забудь панамку, пожалуйста. — А планшет не надо, а скотч? — Не надо ни планшет, ни скотч, только склейку. — Хорошо, понятно. Соня с загадочным видом еще раз взмахнула рукой и протопала вглубь старого дома. "Она твоя фанатка, Надь", подмигнула Света. "Приставала ко мне вчера с вопросами, когда у тебя день рождения и что ты любишь". "Хорошо с ними, Свет. Такие клёвые. Здорово ты придумал этот пансион". Надя допила кофе и поставила кружку на круглый стол. "Слушай, а может нам выставку работ сделать к следующим выходным? Родители же приедут". "Можно, ага. Можно прямо здесь или вот там, в проходной комнате на большой стене". Вот. Будет у нас тема недели. Пейзаж, цветы, ещё что-нибудь придумаем. Свет. Помогу с посудой. Надя встала и потянулась, встав на цыпочки и слегка поворачиваясь вокруг оси. Волосы у неё теперь были светлые, свои. Яркая тонировка благополучно смылась. Но привычку стричься коротко Надя сохранила и минимум раз в месяц за однос наездами в офис на Курской заглядывала к своему парикмахеру. Нет, не надо. Иди собирайся. Тебе и тут опупости, а я уж тут как-нибудь сама справлюсь, сказала Светлана, доставая из буфета большой поднос. Хорошо тебе в этом платье, Нать. Прям в нём и поедешь? Ага, надеюсь, удастся не заляпать. Я что-то прямо заболела платьями, даже в офис на неделе так поехала. Бабаев оболдел, а девушки в офисе тем более. Ах, Надежда Юрьевна, как вы необычно выглядите, передразнила Надя офисных дев. В среду надо будет на переговоры смотаться. Надену костюм, чтобы не шокировать коллег своим богемным обликом. — Слуга двух господ ты у меня, Надька, — рассмеялась Света. — Пластырь возьми, не забудь, кто-нибудь обязательно натрет ногу. — Это точно. Надя улыбнулась и пошла собираться. Глава тридцать первая В ворота позвонили в разгар сборов на пленэр. Светлана быстрым шагом прошла к калитке и впустила Вадима, Лёшку и пышноволосую хрупкую девушку. «Ага, значит, вот так выглядит наша Маша. Наконец-то познакомимся». И Надя, махнув рукой и издалека поздоровавшись, тут же отвлеклась на проблемы маленького блондина. У того и правда было спущено заднее колесо на велике. «А это тебе», — сказал Лёшка и протянул Светлане растрёпанный и пёстрый букет полевых цветов. "Ты Светлану на ты называешь?" мимоходом удивился Вадим и пошёл к Наде. А Света вдруг подумала, что Лёшка смотрит на неё как-то слишком по-взрослому. "Проходите, ребята. Спасибо большое за цветы. Сейчас только проводим команду на пленэр и поставлю в вазу". И она положила букет на ступеньку крыльца. "Надя, что там у вас?" "Тут у Саши колесо спущено, но Вадим уже помогает", отозвалась Надя и наконец повернулась к сыну и Маше. Привет, Лёш, сказала она отцу её сына и протянула руку молчаливой Маше, которая во все глаза смотрела на сборы шумной компании. Приятно познакомиться, Надежда Юрьевна. Можно просто Надя. Лёша мне всегда говорил, что у него очень красивая мама. Вежливо пожала Надину на руку Маша. Вы собираетесь с детьми кататься? Ну, не совсем. Надя смотрела, как неожиданно ловко Вадим справляется со сдувшейся шиной. Он хорошо выглядел. был свеж и подтянут, хотя, кажется, волновался. Интересно, почему? Мы едем рисовать, а потом купаться. Ой, как здорово, за улыбалась Маша. Это так необычно, конечно, что вы все художники, такая интересная творческая семья. Маша, Лёша, а вы не хотите с ними? Светлана махнула рукой в сторону сарая. У нас есть ещё пара велосипедов, так что это запросто. О, крутая идея! обрадовался Лёшка. Маш, да? Света, а ты едешь? Ты чего это тыкаешь Светлане Михайловне? Удивилась Надя. Нать, да ладно тебе, пусть. Мне так даже приятнее, отмахнулась Светка. Нет, я дома останусь, обед готовить. А я тебе помогу, добавил Вадим, распрямляясь и обращаясь к маленькому блондину. Готов твой железный конь, можешь ехать. Они возились на кухне вдвоём, и толку от художника в этом деле было немного. Как ты там один справляешься? Светлана резала зелёный лук для свекольника и решила, что пока я не обязательно смотреть в лицо Вадиму, вопрос можно даже уточнить. Или ты не один? Я один, Свет. Не знаю, что Надя придумала, но я один. Ну и хорошо. Выглядишь, кстати, классно. Светлана говорила искренне, и Вадиму это было приятно. Ну, кормить меня некому, похудел, а мужчину голодным взглядом украшает. Вадим не слишком ловко тёр свёклу, которая норовила выскользнуть из рук или распаться на мелкие кусочки. А вообще у меня хорошая новость. Да? Хвастайся. У меня выставка будет, Свет. Да ты что, просияла она. Мало кто умел радоваться чужим успехам так, как это делала Светка. Коллективная, персональная. Вот это да, Ватька. Поздравляю. А я-то думаю, видно же, что настроение хорошее. Что же там за сюрприз? А тут такое дело. А где? Небольшая галерея в центре. Они мне позвонили ещё в апреле. Та серия, которую Надя продала в свою компанию, она же там висит у них в офисе. И вот как-то увидели работы, позвонили, поинтересовались, и знаешь, как портал открылся в свет. Они сразу взяли несколько работ на продажу. Всё ушло, одна за другой. И теперь делают выставку. Уверен, что будет успех. Вадим светился и был даже не против противоборства со скольской свёклой. Господи, вот Надя-то обрадуется. Вы столько лет этого ждали. Света замерла над разделочной доской, лицо у неё было мечтательное. Ну вот поэтому я и приехал, хотел поделиться новостью. Думаешь, она захочет обратно в Москву? Догадалась она. А ты думаешь, не захочет? Он опять склонился к тёрке. Не знаю, Вать. Ей хорошо тут, но, конечно, она ещё не решила ничего. Одной ногой она здесь, другой там. Света сбросила горку рубленых яиц в будущий свекольник. Да, у тебя тут, конечно, благодать. Природа, воздух, детишки. Но с детишками хлопот не оборёшься. И она продолжает работать в этой своей страховой, чтобы не терять связь. Но она начала рисовать. Понимаешь, что это значит? Света смотрела на Вадима пристально и петливо. Понимаю. Он встретил её взгляд серьёзно и без смущения. "Я не чурбан света. Просто у нас в какой-то момент, правда, вышел перекос. Но сейчас ситуация другая. Я уже прилично заработал, и сейчас с этой галереей очень удачно всё идёт. Думаю, теперь Наде вообще не обязательно будет работать. Она может здесь жить, полностью заниматься твоей школой, я поддержу. Ты молодец. Только не дави на него, ладно?" "Конечно. Я приехал пригласить на выставку и повидаться." И я очень рад её видеть такой, какой она стала. Она же вся светится. Вот смотрю я на тебя сейчас и думаю: не зря Наде столько лет в тебя верила, подмигнула ему Света. Ты давай уже, заканчивай со свёклой, что ты мучишь? Нет, я взял, всё, значит, доведу до конца. Вадим был настроен решительно. Вать, а можно я ещё один вопрос задам? Прости, но нельзя не спросить. Ну давай. Он остановил процесс терзания свёклы и смотрел на подругу вопросительно, приподняв свои выразительные брови. Скажи, что у тебя с Ленкой? выпалила Света. Прости, что я спрашиваю, просто Надя мне рассказала, и для неё это всё очень важно. Ничего. мрачно и строго ответил Вадим. С Ленкой у меня ничего. Такого ответа достаточно? Да, вполне. Быстро кивнула Света. Я отвернулась к кастрюле. Ты укроп любишь? Кладу его в ситечник. Ага. А ещё на вернисаже будет Марина. Да ты что? Она почти закричала. Ты пригласил? Слушай, ну я подумал, что им пора уже увидеться. Но это не нормально, столько лет мать и дочь в разлуке. Я позвонил Марине, она очень обрадовалась, собирается брать билеты. Он выглядел неуверенным. Думаешь, я всё это зря? Батька, ты просто нереальный молодец. Только давай пока Наде не будем говорить об этом. Времени ещё сколько? Месяц, 2. Выставка в начале августа откроется. Тем более, не надо. Она будет волноваться, перегорит, не надо. Потом узнает. А может, прямо там посмотрим. Светка была так рада, что и Вадим теперь верил, что всё будет хорошо. Группа велосипедистов, ехавшая сперва да по улице Свердлова микратовской школы, прижалась к обочине, чтобы пропустить такси. Машина не спеша проехала 200 м и остановилась. Пассажир расплатился, вышел и поискав глазами номер дома, убедился, что адрес правильный. Взглянув направо, он увидел, как приближаются велосипедисты. Первой ехала Надя, освежевшая и весёлая, в светлом развевающемся платье и раскачивающихся серьжках. совсем другая. Следователь Прохоров сделал шаг вперёд и взмахнул рукой. От автора. Я написала эту книгу, чтобы показать, как важно для каждого из нас бережно относиться к драгоценным дарам своей души. Более 20 лет я писала различные тексты как журналист, работала редактором и выпускала книги, написанные прекрасными талантливыми людьми. Именно поэтому Мне было так непросто отважиться на создание собственного художественного текста. Когда я наконец решилась, эта работа принесла мне невероятную радость, частицу которой, я надеюсь, мне удалось передать читателю. Благодарю за этот опыт всех, кто верил и поддерживал. Мою дорогую подругу Татьяну Тихонову, которая много лет назад первой сказала, что я обязана писать своё, и которой мне очень не хватает. Светлая память тебе, моя дорогая. Создатели курса ДНК истории и моего куратора Марию Желикову, которая вложила в моё обучение максимум сил и такта и помогла первоначальной идее развиться в настоящий сюжет. Писателя и друга Антона Золотова, чья первая похвала воодушевила меня на превращение сюжета в текст, а важные замечания оживили одного из главных персонажей. Психолога и редактора Женю Дружкову. которая сопровождала меня на всём пути и помогла героям книги обрести живость, достоверность и нужную глубину. Переводчика Ольгу Сарайкину, которая болела за моих персонажей так, как будто знает их всю жизнь, и первой потребовала продолжения. Надеюсь, я справлюсь. Редактора Ольгу Крыжевскую, которая не позволяла мне останавливаться в процессе работы и помогает развивать дальнейшую судьбу этого произведения. Искусствоведа Диану Камскую, которая острым взглядом подметила несколько важных моментов и помогла мне почувствовать себя настоящим писателем. Преподавателя и философа Надежду Гребенюк, которая нашла в этой книге подтексты, которые придали мне уверенности. Мою первую читательницу Катю Перевезенцеву, чьи комментарии заставили меня плакать. Катя, всё будет хорошо. мою подругу Ольгу Гончаренко, которая так тонко подмечает художественные и психологические детали и щедро делится со мной своим душевным теплом. Благодарю Михаила Еlena за его невозмутимое и ценное присутствие в моей жизни и готовность принимать свою жену в новой ипостаси писателя. Наталья Лерник, 2020 год.